В вилла Марина будет выступать Джо Лос со своим оркестром. Я так давно не танцевал, но...» Начала было Фло. «Ну что, дорогая моя!» — воскликнул он. Все, кого она знала, за исключением Белл, не одобрили бы этого, несмотря на отдельные спальни, и Белл замучила бы ее двусмысленными расспросами. Тем не менее, Фло сказала «хорошо, но я не хочу, чтобы Белл и женщина из прачечной знали об этом. Они все неправильно поймут». В любом случае, это было не больше авантюрой, чем свидание с десять лет назад. Он приложил палец к губам. Ты можешь на меня положиться. Ни одна живая душа не узнает. Фло сидела на краю двуспальной кровати и смотрела в окно гостиницы на порывистые зеленовато-коричневые волны Ирландского моря. Большой черно-белый корабль с красной трубой приближался к Дугласу, оставляя позади белую пену. На этом корабле они вернутся в Ливерпуль. Небо затянули свинцовые тучи, и, казалось, оно готово разразиться новым ливнем, хотя тротуары не просохли после дождя, который шел всю ночь и весь предыдущий день. Мимо с непрекаянным видом проходили отпускники в пластиковых плащах, иногда дети с ведрами и лопатами. В соседней ванной комнате брился мистер Фриц, что-то мурлыча себе под нос. На первой встрече бывших интернированных какой-то мужчина закричал Фриц! Хофманшталь, Старый негодяй! Как дела?» Она удивилась, когда он подошел к нему и пожал руку. «А я и не знала, что вас так зовут», — прошептала она. «Я говорил тебе, что у меня фамилия. Язык сломаешь», — прошептал он в ответ. Представив ее всем, как миссис Флоренс Кленси, моя хорошая подруга, мистер Фрид, казалось забыл, что он приехал навстречу тот вечер, когда вместо того, чтобы присутствовать на торжественном ужине, они танцевали танго «Ревность» ввела Марина. Он сказал, «И кому-то еще хочется отмечать такие печальные события. Я бы предпочел поскорее забыть об этом». Первую ночь она провела в одноместной комнате, которую он снял для нее этажом выше. Вчера в воскресенье они завтракали вместе за столом у окна в столовой с кремовыми в малиновую полоску обоями в стиле начала прошлого века. Дождь лил как из ведра, небо было таким темным, что пришлось зажечь настенные лампы в красных абажурах. Это придало просторной комнате уют и интимность. «Хорошо здесь», — сказал мистер Фриц и прикоснулся к ее руке. Они поймали такси и съездили на мессу, а потом до обеда читали газеты и пили кофе в зале отдыха. После обеда они, сражаясь с ветром и дождем, добрались до зала игровых автоматов. Потом сходили на фильм, знаменитый, с Кэрри Грантом и Ингрид Бергман. «Должен признаться, — сказал мистер Фрид за ужином, — мне всегда очень нравилась Ингрид Бергман. Они никуда не торопились и только в десять вечера допили вино. Потом перешли в коктейль-бар и продолжали разговор о вещах, интересных им обоим, о прачечной, о детях Фрица, о семье Фло, о доме на площади Уильяма. Фло редко доводилось получать в жизни большее удовольствие, хотя в этих нескольких днях не было ничего примечательного. Просто удовольствие от общения с человеком, о котором она знала так много. Не было неловких пауз в разговоре, не нужно было напряженно думать, что же сейчас сказать. Она знала мистера Фрица полжизни, и они хорошо ладили друг с другом. Часы пробили полночь, когда он предложил проводить Фло в ее комнату на четвертом этаже. Добравшись до третьего, он остановился и с серьезным видом произнес. «Фло, ты не могла бы...» Он махнул рукой в сторону коридора. «Ты не могла бы оказать мне честь и...»